Евгений Понежин. Наследие Маозари. Книга вторая. Читает Алекс Зборовский. Глава первая. «После выкрика Оркуса все в городе на миг замерли. Мне показалось, как я услышал скрип шестеренок в их головах, а потом движение продолжилось только в другую сторону». Все были проинструктированы на тему, что делать при объявлении гона, так как мы знали, что никто со столицы не приедет нас предупредить за месяц. Расчеты баллист, готовые стрелять по приказу, начали спускать тетиву в холостую и демонтировать баллисты, чтобы перенести их на западную стену. Жители города, похватав все необходимое, что может понадобиться на ближайшие три дня, начали выстраиваться в очередь перед подземельем. В самом же подземелье люди, получившие информацию по цепочке, также начали собираться. Все жители баронства должны уйти в самый дальний от наземной реки от норок, где уже подготовлены широкие площадки, отхожие места и частично заполнены кладовые. Там они должны переждать первые три дня гона, когда твари будут идти сплошным ковром. В этом же от норки есть ответвление, которое находится еще дальше и глубже – Туда уйдут все неинициированные, а это дети младше 14 и беременные женщины, не успевшие пройти инициацию до беременности. Среди них на равном расстоянии встанут бойцы с оружием на изготовку, чтобы не дать переродившимся причинить вред остальным, ведь во время гона твари будут гибнуть тысячами, а их роса будет притягиваться к ближайшему разумному, и никакое препятствие ее не остановит». На самом острове останутся только воины и маги. Высокоранговые воины и маги встанут на саму стену, а воины рангом ниже будут стоять за их спиной, на деревянных подмостках со взведенными арбалетами, чтобы вовремя помочь товарищу, если он начнет перерождаться в тварь. Ведь для местных стать тварью хуже смерти. Они верят, что если умрешь человеком, то после великого очищения в следующей жизни родишься человеком – А если переродишься в тварь, то в следующей жизни родишься животным или насекомым. Когда Оркус перестал орать, я спросил у него: Оркус, что за херня ведь догона еще минимум полтора года? Сам не знаю, ответил он охрипшим голосом. Никогда раньше такого не было. В это время Рик внизу раздавал указания, люди бегали, суетились, готовились к гону, О осветителях чистоты все как будто забыли, но они сами напомнили о себе. Перестав прожигать мост при первых же признаках гона, они, посовещавшись, выдвинули к нам парламентера. «Вы должны пустить нас за стены!» – все так же надменным тоном произнес служитель чистого. «Это еще с какого хрена?» – перегнувшись через парапет, удивился я такой наглости. «Эй, мальчик, позови кого-нибудь из взрослых!» С раздражением в голосе сказал он, «Мой мальчик тебе в рот не влезет, мудила. С тобой разговаривает Леонид Седеру, владетель этого славного города. Так что проявите побольше почтения, если хотите сохранить свои гнилые душонки. Итак, зачем мне вас пускать в свой город? Вот только не надо мне заливать про вашего чистого, что если я вас не пущу, то он на меня сильно обидится. У нас тут вашу братью не очень любят». «Так что проповеди ваши оставьте при себе, а мне лучше приведите аргументы». Пока святители о чем-то переговаривались между собой, Оркус негромко спросил. «Зачем ты нарываешься?» «Я не нарываюсь, я осаживаю, иначе сам не замечу, как окажусь в подчиненном положении». Так же тихо ответил я. «Мы поможем вам отбиться от тварей и встанем на стену первыми». Разродился служитель ответом. «Вот это аргумент», – покивал я. «Но какие гарантии, что после гона вы не перебьете нас? Мы поклянемся в том, что после гона уедем из города, не причинив никому вреда, при условии, что на нас первыми не нападут ваши люди». «Ну, так себе гарантии», – протянул я. «А кроме клятвы вы еще наденете рабские ошейники?» «А смысл?» — хмыкнул всадник на самом большом ящере. — Мы при надобности их просто порвем. — Ну да, — подумал я, — высокоранковым воинам этот ошейник, что слону дробина. У них сила и телосложение за десятку. — Так вы подтвердите наши договоренности и не будете снимать ошейник до тех пор, пока не покинете наш город? — Вам ошейник не повредит, а моим людям так будет спокойнее. У них психологическая травма. Они нервничают, когда видят служителей чистого без ошейников. «Но хоть так немного отомщу за мучение своих людей», — подумал я. «Советую поторопиться с решением. Слышите, гул нарастает. Твари скоро уже будут здесь, и тогда мы не сможем опустить мост». Передние всадники опять сгрудились, что-то обсуждая, и к нам на стену поднялся Рик. «Ну, что у вас тут? Господин хочет пустить Орден Чистоты к нам в город». «Ноябедничал Оркус». «Правильное решение в данной ситуации», – покивал Рик. «Этот гон необычный, начался намного раньше положенного срока, и кто знает, в чем еще его различие и сколько на этот раз будет тварей. А если удастся его пережить со святителями, как-нибудь разберемся, отравим или договоримся, ну, на крайний случай завалим их нашими телами. Сколько их там?» – выглянул он за парапет». «Где-то 50 светителей чистоты, из которых примерно с десяток действительно сильных магов, а остальные их ученики. Ну и сотня паладинов чистого. Эти ребята посерьезнее, особенно верхом на своих питомцах. А у нас больше тысячи воинов и немного магов, так что справимся. Это если из них еще кто-нибудь выживет». «Что ты имеешь в виду?» – уточнил я. «Нужно их поставить на самый сложный участок, этим мы сильно разгрузим наших бойцов». «Ну а если что-то пойдет не так, и твари окажется намного больше, чем обычно, то мы спустимся в подземелье, оставив служителей чистого одних на острове. Пусть выполняют свое предназначение до конца. За нами они не сразу последуют, потому что не знают о подземелье, а к этому времени перекроем вход». «Зверюшек жалко», – жалобным тоном сказал я. «Да, это дорогущие боевые химеры, но они себе могут это позволить, торгуя детьми магов», — сказал Оркус с ненавистью. «Думаешь, это их мага-ферма?» — поинтересовался я. «А чья ж еще? Или мы в гости ждали кого-то другого? Их это рук дело, а многие еще удивлялись, откуда у святителей столько высокоранговых воинов и магов. Думали, что...» «Мы согласны!» «Надевайте быстрее уже ваши ошейники, опускайте мост, времени действительно мало осталось!» Со злостью прокричал святитель чистоты. «Господин, позвольте мне это сделать!» — сказал Рик со злобной ухмылкой. «Указания я всем раздал, моего присутствия пока не требуется, а так будет, что внукам рассказать». «А, валяй!» — махнул я рукой. «Не думаю, что они посмеют тебе навредить». И уже через несколько минут по перекинутой веревке, которую удерживал один из паладинов, на ящере спускался Рик с полной сумкой арабских ошейников. Что бы там ни говорил паладин про их бессмысленность, а вот возможность в случае чего придушить святителей, да хотя бы сбить им концентрацию, будет не лишней. Пока Рик быстро надевал 150 ошейников, я спросил у Оркуса. «Как думаешь, мы справимся?» «Не знаю», – пожал он плечами. Самое главное – продержаться первое время, когда роса тысячи утопленных тварей устремится к нам. Если наши высокоранговые воины и маги выдержат, то после концентрации росы вокруг острова возрастет, и она уже к нам не будет стекаться вся со всей округи, а потечет к другим разумным, даже если они находятся дальше. Да и река будет уносить тварей с севера на юг, а с северной стороны видишь лишь горных ребет от нас до него примерно 5 километров. Так что нам в основном достанется роса слабых тварей, которые утонут на этих 5 километрах реки, потому что большинство сильных смогут форсировать реку. Но и этой росы нам будет за глаза, так что служители чистого окажут нам большую услугу, поглотив ее часть. «А наши в подземелье им тоже много достанется, они же все переродятся», – забеспокоился я. «Ну, не все, да и далеко они от реки. Сначала роса будет течь к нам, так как мы ближе, потом уже ее остатки к ним, а там тысячи инициированных, которые устроились в отнорке, разбившись на группы по рангам, и остатки росы просто размажутся между ними, не доходя до неинициированных». Но все», — Рик закончил, — «пора и нам вставать на свои позиции. Ты помнишь, Лео?» «Если появится чувство эйфории, если тебе покажется, что ты безгранично силен и сможешь одолеть всех врагов одной левой, это точно признаки пересыщения росой. Сразу беги со стены в центр острова и используй свою магию, чтобы снизить концентрацию расы в теле, иначе ты переродишься. Я помню, помню, не переживай». Служители «Чистого» въезжали в ворота с надетыми ошейниками и с удивлением осматривали все вокруг. Видно, не ждали увидеть за стеной внушительный город, множество жилых и нежилых разукрашенных многоэтажных зданий, укрепленные широкие дороги, различные лавки, развлекательные заведения, клумбы, статуи и даже фонтан на центральной площади. Наши бойцы настороженно провожали их взглядами, готовые атаковать по команде. Служители провели до загона для животных и показали, где устроить своих питомцев, а после сопроводили на выделенный им северо-западный участок стены. Мы с Оркусом поспешили на западную сторону острова. Я взобрался на подготовленный для меня участок стены, где толстым слоем был насыпан песок. Я встал на него босыми ступнями. Сбоку от меня, перемежаясь с высокоранговыми воинами, разместились мои ученики – Перед каждым была большая корзина, наполненная смесью глины и песка. Используя свои способности на стене во время гона, мы будем снижать концентрацию росы в теле, тем самым мы сможем больше поглотить росы, попутно прокачивая свои навыки. То же самое будут делать и все наши маги. Перед каждым из них разместили то, на чем они смогут использовать свою магию – Перед Жорой разожгли жаровню, рядом с Лизой поставили бочку воды, а Тиму Я сделал подобие противотанковых ежей из каменных кольев, которые разместили рядом с ним. Он ими будет прокачивать свой телекинез, а при необходимости скинет на голову твари. Сиргус инструктировал своих трех новоприобретенных дочерей. Они только в прошлом месяце прошли инициацию пойманными стригоями и пока ничего не умеют». Других же магов 13 и 14 лет пришлось инициировать самыми большими магическими существами. Они пробудут на стене недолго, поглотят немного росы, а после бабушка уведет их в подземелье к остальным. Но даже так они, возможно, спасут чьи-то жизни, не дав переродиться. И вот все приготовления закончены, все расставлены по своим местам, баллисты взведены, на подмостках лучники наложили стрелы на тетиву, Все маги придвинулись ближе к парапету, гул все нарастал, к нему прибавился треск сломанных веток, и вот сквозь стволы деревьев уже можно рассмотреть, как исчезает кустарник, сминаемый ордой тварей. «Началось!» – тихо выдохнул я.